Да, Кленк снова жил в полном согласии с собою. Неуверенность в правильности пути, появившееся было в Берлине, теперь исчезла. Вернувшись в Мюнхен, он с места в карьер пустил в ход всю свою ловкость, все дипломатические таланты ради победы истинных германов. Это единственно правильное решение. Только так он добьется, чего хочет. Пусть себе Куцнер считается главой движения. Да он и впрямь сокровища партии. Нелегкие, мехи, глотка лужены и в способности организатора ему не откажешь. А военными делами пусть заправляют генерал Фезман и командир Алан Скнехтов Тонни Ридлер. Кленк в это не вмешивается. В свое время он довольно насладился гласностью. Теперь видимость власти его не прельщает. Ему подавая настоящую власть, и власть у него в руках, он указывает путь, подает идеи. И на него смотрят, как на истинного вождя движения, это сразу видно. Стоит ему прийти в мужской клуб и встретиться с бывшими своими врагами и коллегами, Да чего же приятно наблюдать, как все они, Дитрам, Флаухер, Гартль, лебезят перед ним, с какой натянутой трусливой улыбочкой обхаживают его. Дитром уже сдержанно намекал, мол, теперь, к счастью, Кленк опять здоров и бодр. Так нет ли надежды на сотрудничество достопочтенного коллеги, если окажется, что Мессершмитту пост министра юстиции не по плечу? Дрянное создание человек. Думая о бывших коллегах по кабинету, Кленк удовлетворенно и лукаво улыбался. Что говорить, всего разумнее управлять, оставаясь в тени, не вылезая вперед. Так и поступают умные клерикалы. Эти всему знают цену. Но Отто Кленк тоже не дурак. Плевать ему на видимость. А Рендль пусть принимает его хоть в отхожем месте. Кленк от этого не убудет». Придет день, они еще расквитаются. Пока массажист разминал телеса Ренля, тот доброжелательным тоном объяснял Кленку, что если учесть, какие деньги промышленники вкладывают в патриотическое движение, его можно было бы организовать куда лучше. Стоит лишь припомнить, как используют деньги своих промышленников итальянцы. И орел господина Куцнера сразу начинает тускнеть. «Сразу тускнеет», — повторил он, сладострастно кряхтя под сильными руками массажиста. «А все от того», — возразил Кленк, — «что хотя партия пользуется неслыханной популярностью в народе, но из влиятельных людей, которые симпатизируют движению истинных германцев, лишь очень немногие набрались духу открыто заявить себя их сторонниками». Ну, разумеется, достоин всяческой похвалы энтузиазм, с каким агитирует за патриотов мюнхенский ставленник Рендля, главный редактор «Зонтак». Но поразителен тот факт, что северогерманские газеты господина Рендля печатают сугубо черно-красно-курино-дерьмовую писанину, и уж никак не патриотическую. Эпитет «черно-красно-курино-дерьмовый» был в Баварии ходячей заменой «черно-красно-золотого», то есть цветов общегерманского государственного флага. Господин фон Рейндель пожал плечами, а так как он лежал на животе, получилось очень выразительно. «Разумный человек применяется к климату», — сказал он. «Что в Мюнхене дает ростки, то в Берлине может и не привиться». Надо долго принюхиваться, пока решишь, что лучше подходит к местности. Азотная фабрика или климатологический курорт? Оба рассмеялись. Засмеялся угодливый массажист, но про себя Кленк не переставал возмущаться цинизмом, с которым Рэндль излагал свои принципы. В грубо куртке, подчеркивавшей его массивность, этот властолюбец сидел в изножье кровати на хрупкой, обитой плюшем банкетке, а со стены смотрела на него томно-бессмысленными глазами Леда с Лебедем, копия художника Ленбаха с итальянского оригинала. Во всяком случае, патриотическому движению «Мюнхенский воздух» весьма полезен, ответил он, делая вид, что не понял двусмысленного сравнения пятого евангелиста. «Вы правы», — заметил Рейндуль, — «меж тем, как его обмазанная кремом спина все больше пунцовила под опытными руками массажиста. Хотя это и непонятно, если вспомнить, как противопоказан нашему характеру ваш прусский милитаризм».